Глава третья. Ты что думаешь, у тебя есть шанс? усмехнулся Дэниэл, глядя на Майкла. Дженнифер девушка серьёзная, и отношения с таким, который залез почти каждой девчонке в универе под юбку, вряд ли ей нужны. Что ты хочешь этим сказать? сразу закипел мой любимый блондин. А то, что тебе лучше уйти, прошептала обожаемый мною брюнет. Нет, не нужно, мальчики, не ссорьтесь. Моей любви хватит на вас обоих. Наверное, Слова застряли во рту. Они звучали очень неприлично, да и слишком много свидетелей вокруг. Пожалуйста, не надо ругаться, тише, взглядом окинула кафе, давая понять, что мы не одни. Оба огнедышащих вулкана умолкли. Но, кажется, эта буря будет только усиливаться. Хуже всего то, что я и сама не знаю, как мне относиться к подобному. Оба парня ревнуют. Обычно такие факты очень льстят девушкам. Только вот мне не нужна их война. Мне нужен мир. Ты права. Мы же не дикари, вскинул бровью Дэниел. Драться мы не будем. Есть более цивилизованные способы доказать тебе то, что я достоин тебя больше. Кажется, моего брюнета такого обычно спокойного и безразличного позаторила сама ситуация. Есть, наверное, в каждом мужчине дух соперничества. Глядя с толикой презрения на Дэниела, Майкл растянул губы в самодовольной ухмылке. Нет, Парни точно двигаются не в том направлении, куда мне нужно. И как же их направить? У меня идея. Давайте на выходных съездим в Сан-Франциско к моей подруге Марианне. Ты хочешь кого-то из нас ей подогнать? Прищурил глаза Майкл. Нет, она замуж вышла совсем недавно. Просто мы почти полгода не виделись. Всё никак не получалось встретиться. А тут она очень просила приехать. У них огромный шикарный дом в самом фишнебельном районе Сан-Франциско. И было бы классно нам всем вместе съездить. Как думаете, облизнув губы, кидала взор то на одного, то на другого. Какие же чёрт их дире красавцы. Но почему они не могут прочитать мои пошлые мысли и без слов понять желания? Приходится дамкратом поднимать их тяжеленную груду предрассудков, среди которых нет места МЖМ. Я с удовольствием поеду с тобой, Дженнифер, взяв меня за руку, произнёс Дэниел. Можем на моей машине доехать. У тебя седан. В загородной поездке лучше внедорожник. Поедем на моей. уверенно вклинился в его монолог Майкл. Дэниэль прожег его взглядом. А они, как старые супруги, так и норовят поругаться, еле сдерживая улыбку, покачала головой. «Я же просила не ссориться. Поедем тогда на моей», усмехнулась. «Да, мало ли, трашка не особо годится для загородной езды, но мы же едем не в поле или в лес, а в Сан-Франциско». Доедая свои панкейки, радовалась, что первый пункт моего плана по покорению двух красавцев уже выполнен и с минимальными потерями. На выходные теперь всё расписано. Осталось перед преподом исправиться. Он меня обязательно завтра спросит от и до и ждёт меня кара небесная, если я снова опростоволошусь. После кафе мы отправились в библиотеку, и ребята, к моей радости, совсем перестали ссориться. Может, причина в том, что они свыклись с тем, что мы гуляем втроём. Может, и в том, что в библиотеке особо не поспоришь. Да и смысла не было. У нас одна общая задача нужно глупую и забывчивую девицу подготовить к сдаче доклада. Пролистывая груды книг о биографии Томаса Джефферсона, через два часа я уже хотела сбежать по-тихому. Но такие старательные и ответственные парни, которые находили в других книгах интересные и познавательные факты о его жизни, заставляли сидеть на попе ровно. Закончив с пометками еще через полчаса, поблагодарила обоих за помощь. «Я тебя провожу», — подскочил со своего стула Дэниэль, нарушив тишину библиотеки громким голосом. «Я тоже», — автоматом встал Майкл. Эй, потише, вы в библиотеке, произнёс натуральный ботан, похожий на профессора Робинсона, только на 30 лет моложе. Встав из-за стола, гордо посмотрела на обоих своих поклонников. Ребята на крючке. И то, что им приходится соревноваться, скорее всего, ещё больше подстёгивает азарт. Как там говорят, запретный плод сладок. Вот это он и есть. Вы оба меня проводите, скинула брови, точно зная, что скажут они мне. Ладно, Изображай безразличие, произнёс Майкл. Хорошо, ответил Дэниел. О, мальчики, да вы попали. Не только с ума по вам схожу, но и вы от меня. Главное, чтобы вы поняли, что делиться на самом деле очень приятно. Я живу в третьем корпусе студенческой общаге, а ребята во втором. В моём здании разместились девочки четвёртого и пятого курсов. В их же здании строго мальчики. Гендерное деление вот залог успешной учёбы. Так, наверное, думают представители наблюдательного комитета университета. Впрочем, они, скорее всего, правы, потому что большую часть времени, отведённого на учёбу, как девушки, так и парни думают лишь об одном: как бы найти себе объект для спаривания. Я же разорительно отличалась от остальных, и не тем, что якобы вела рутинный образ жизни, а лишь тем, что не афишировала свои любовные похождения. Ни к чему связывать учёбу и любовь. Только вот в моих правилах возникло разорительное исключение. Мало того, что давняя страсть к двум парням всё же вырвалась наружу, так ещё и не пытаюсь скрывать, что началась с ними отношения. Для большинства всё можно завуалировать дружбой, френдзоной. Для моих же соседок по комнате Аманды и Киры скрытая страсть к двум красавцам далеко не тайна за семью печатями. Знают меня как облупленную. Да и похвастаться очень уж хочется. Но если Кире ещё можно доверить секрет. то Аманда то ещё помяло. На завтра половина университета будет знать о том, что у нас всё сбилось с мёртвой точки. Идя к общежитию, не решалась брать за руки ребят, как впрочем и они не особо заявляли о своих правах. По левую руку от меня шёл Дэниел, по правой Майкл. Проведя меня до входа в корпус, попрощавшись со мной, сразу же разбрелись в разные стороны, выбирая как можно более далёкие друг от друга пути. Глядя в спину то одного, то другого, не теряла надежды. Выходные На них-то я их точно разведу. Дженнифер, ты готова выступить с докладом? Профессор, поправив очки с толстыми линзами, прожигал меня взглядом. Задавай вопрос сразу же после начала лекции. Да, мистер Робинсон, гордо встала и держа в руках ворох бумаг, пошла к трибуне с микрофоном. Если студент делает доклад, то обязательно со всем пафосом, какой только можно. В этом весь наш профессор. Его предмет главный. И не пытайся даже спорить. Он утопит тебя в потоке аргументов. Томас Джефферсон, третий президент Соединённых Штатов Америки, родом он из Вирджинии. 15 минут моего скучного монолога, который изредка прерывался на то, чтобы перелистнуть страницу, закончился. Кажется, никто и не слушал. Каждый занимался своим делом. Кто-то ковырял в носу, кто-то перелистывал конспекты, кто-то пилил ноготки. Слушали же меня только трое: профессор Робинсон, Дэниел и Майкл. Последние двое не отрывали от меня глаз, заставляя сердечко учащать пульс. "Отлично, мистер Торлтон. Вы шибал", закивал он. "Видимо, помощь мистера Шенкса и мистера Джексона оказалась вам весьма кстати", усмехнулся, и по аудитории прокатилась волна смеха. Стоя на трибуне, скованная тисками ужаса, что все всё знают, боялась пошевелиться, а через секунду, тряхнув волосами, вернулась к своему столу. Страшно, стыдно. Неужели все и правда поняли? Или это лишь неуместный юмор профессора, который любит ляпнуть что ни попадя. Очень не хочется получить клеймо распутной студентки, которая спит с двумя парнями сразу. Над такой молвой недолго и до того, что родители могут узнать правду о пристрастиях их дочки. И вот чего чего, но этого мне точно не хотелось бы. Дэниэл поднял руку. Профессор, вы на что-то намекаете? Почему вы сейчас у Нидили Джеффри? Да, мы с Майклом помогли ей с докладом. Но это разве запрещено? «Неужели? А когда я помогал с рефератами и докладами другим однокрупникам? Это не считаете? Или только помощь Дженниферу вас вызвала смех?» Мистер Робинсон спустил с переносицы на кончик носа свои внушительные очки. «Извини, Дженнифер, я был неправ», — вдруг выдал совершенно немыслимую для себя фразу. «А ты, Дэниэль, меня приятно удивил. Есть в нашей группе настоящие мужчины, способные заступиться за девушку. Похвально». Майкл заерзал на стуле. Видимо, и он желал показать товар лицом. но упустив шанс высказаться первым, понимал, что вклинить своё слово, наверное, уже будет не так круто.